Эпилог «Любимая, повернись немного», — услышала сквозь сон. Глеб снова не разбудил меня, когда Степка проголодался. Сам поменял ему все и теперь активно подсовывал под бок, чтобы я покормила, не просыпаясь. «Этак я никакого материнства не увижу. Я сама!» — тут же разлепила глаза и забрала сына из мужниных рук. Степкой мы сына назвали не столько в честь отца Глеба, сколько в честь степаниды. А что? Она очень много для нас сделала. Глеб с умилением смотрел на меня. Какой же он все-таки ласковый. Ага, только сотрудницы роддома до сих пор заикаются, наверное. Потому что ребенок весил четыре с половиной килограмма. И родить его самой мне было проблематично. А наркоз для операции мне подобрали неудачно. У меня на него не очень хорошая реакция пошла. Ну и досталось там всем на орехи. Нелли тоже бегала радостная. И всем в школе хвасталась, что у нее есть теперь брат. Опекунство я над ней все же оформила. Мало ли что. И мне и Глебу было так спокойнее. Жизнь, она же разная. А еще... Зоя Михайловна нашла семью для Верки. Ну, как нашла? У нее знакомая начала чахнуть от тоски, когда ее собственные дети выросли и разъехались кто куда, не обременив внуками. Муж почти все время на работе. Ну, она взяла к себе девочку на воспитание и объявила, что сделает из нее настоящую леди. Ага, сделает. Верка уже два раза к нам сбегала, чтобы лапшу быстрого приготовления поесть. Говорит, что надоели ей всякие лобстеры под непонятным соусом и странные салаты с куском непрожаренного мяса. Но в целом она была довольна. Ей впервые в жизни занимались, и она была рада получать полезные знания, чтобы в будущем у нее была возможность неплохо устроиться. Уснул. Я дала Степана мужу, который бережно уложил его в кроватку. Кстати, Глеб уволился из Маринкиной охраны за пару месяцев до моих родов. Хотел больше времени со мной проводить. Нашёл клуб самообороны недалеко от дома и устроился туда тренером. А я что? Я ничего. Я только рада. Муж с работы приходит раньше обычного. Не находится в постоянной опасности. и просто счастлив от того, что проводит время с семьей. «Я завтра уеду. Там одной невесте нужно платье на второй день празднования подобрать», объявила я, когда Глеб вернулся в кровать. «Мне поехать с тобой?» — нахмурился муж. «Нет, я всего на пару часов отвлекусь. Миша свозит», — отмахнулась я. «Мишу Маринка так и оставила за нами». Парень нарабатывал и перенимал опыт от Глеба, присматривал за аннелей и возил меня иногда на шопинг Деньги-то нужно зарабатывать. «Ир!» — вдруг позвал меня Глеб, когда я уже почти заснула, пригревшись в его объятиях. «М-м-м!» — скинулась. «Я тебя так люблю! Всех вас!» Он крепко притиснул меня к себе. «Я тоже!» Я счастливо выдохнула и потерла щекой о его плечо. Такое надежное. Нет, шикарный же мужик. А какая наследственность! Нина Князькова. Плохая наследственность. Читала Оксана Тимошкова.